но он тотчас овладел собой. «Жозеф не революционер», — сдержанно сказал он. «Мы поговорим об этом позднее. Займитесь гостями». Повернувшись спиной к жене, Гион подошел к группе, состоявшей из миссней льдо, легалии Бугенвилей, Розе де Воронвиль, которая беседовала с мадемуазель Леосуа, наблюдая краешком глаза за уединенной беседой Тременов, сделала едва заметный шаг в сторону своей подруги, так как увидела, что та побледнела, но в этот момент вошел аббат, де Лошинье, и хозяйка дома должна была посвятить себя ему. Другие присутствующие тоже двинулись ему навстречу. Все в районе Волони любили этого приятного пожилого человека, образованного и красноречивого, доброта и снисходительность которого были хорошо известны. Впрочем, почти сразу же все пошли к столу, чтобы не пропустить время, назначенное клеманс де Лек, и избавить ее, таким образом, от сердечного приступа. Действительно, искусная повариха дома на тринадцати ветрах торжественно представляла новое блюдо, родившееся в ее изобретательном воображении любительницы вкусно поесть. Суфле из амаров со сливками, появление которого все встретили шепотом, предвкушая наслаждение. Вкратчивое молчание воцарилось на некоторое время за большим столом, где хрустали серебро соперничали в своем блеске. Я с наслаждением смотрели, как невозмутимый потантен разливал золотистые в муару, в зеленых переливах винов в бокалы, похожие на большие просвечивающие цветы джинка. Он был великолепен в своем парадном костюме цвета мха, которым очень гордился, потому что тот совсем не был похож на ливрею. Тремен не допустил бы этого для своего старого друга и придавал ему вид купца или нотариуса, отошедшего от дел. Галстук и манжеты из снежно-белого муслина хорошо подчеркивали его смуглое лицо. Впрочем, немного похожее на физиономию преступника с напомаженными и закрученными кверху усами по моде древних великих моголов. Они бы лучше подошли пирату из Туниса или Алжира, чем человеку, родившемуся просто-напросто в Предместье Авранша, если только у него не было бы этих небесно-голубых глаз, прячущихся под седыми бровями, густыми, как пучки травы. Обладающий большим тех моментов, когда слишком много выпивал, душой и телом преданный Гийому, которого знал подростком, под антен, по тантен по Пинель, разменяв седьмой десяток, был очень счастлив на своем посту мажордома, который отнюдь не обязывал его прислуживать за столом. Будучи тонким знатоком Вин, намного большим, чем Тремен, он любил играть роль дворецкого, которую исполнял величием епископа, служащего торжественную мессу. Он шептал непосвященному на ухо, Год производства вина с таким сдержанным смакованием, словно речь шла об альковной тайне. Когда голод был немного утолен, и все принялись за сочный окорк, вымоченный в смеси сока и старой выдержанной яблочной водки, политый соусом из сливок, грибов и тонко нарезанных яблок, беседа возобновилась. Присутствие бугенвилей, приехавших из Парижа, вызывало огромный интерес. От них ждали последних новостей о столице, о событиях, в которой не знали, что и думать. Одно из них в особенности вызывало любопытство, смешанное с изумлением и даже возмущением. 19 февраля прошлого года бывший офицер Маркиз де Фавра был повешен на Гревской площади за то, что участвовал в заговоре с целью похищения короля. Приводил в негодование не сам приговор, а способ казни. Отвратительную веревку, позорную виселицу, которые предназначались до того времени только для бродяг, воров, челяди, людей из низов общества, осмелились применить к потомственному дворянину, между тем, как единственной подходящей казнью для него могло быть только обезглавливание».